Глава четвертая «Стой!» – выкрикнула Полина, бросившись ко мне. «Ты что творишь?» Вот только волновалась она совершенно зря. Зелье подействовало мгновенно, так что у меня ни капли крови не пролилось. И порез затянулся за считанные секунды. От него не осталось и следа. «Все в порядке», — я показал целую ладонь. «Видишь, ты даже заметить рану не успела». «Невозможно!» — схватила меня за руку сестра, пытаясь разглядеть на коже хотя бы каплю крови. «Ты ведь меня так разыграть решил, правда? Это иллюзия?» Могу повторить, если не веришь, улыбнулся я, но придется еще раз готовить зелье. Его действие кратковременное, 2-3 секунды. Царапины, порезы, ожоги и любые раны средней степени тяжести оно точно лечит. К тому же я восстановил потраченную на занятия хману, хотя и не полностью. Да, зелья именно так и работают. Разовое действие и непродолжительное. В отличие от эликсира, который дает более мощный и длительный эффект. Но до эликсиров я доберусь чуть позже. Ингредиентов таких под рукой у меня не было, да и маной следовало подкопить на это дело. «А, ага», — наконец опустила мою руку Полина, но продолжая шокированно смотреть на меня. «Ясно». «Так значит, оно и правда работает?» «Конечно, работает», — ответил я. «И на одном зелье я не собираюсь останавливаться». «Потрясающе!» — вдруг воскликнула сестра и обняла меня. «Леша, ты хоть понимаешь, как это здорово?» Да такое зелье на любом рынке с руками оторвут. Но пока что об этом, как и о моем питомце, ни слова, предупредил я сестру. Пока предлагаю забыть про рынок и помочь нашему клану. Конечно, я понимаю, кивнула Полина. Ну, а после войны? Эх, развернемся. Появление столь мощных средств не останется без внимания, точно тебе говорю. Именно так, улыбнулся я, а пока сделаю одну партию. Я сосредоточился на приготовлении первого зелья. И сестра внимательно следила за тем, что, как я отмеряю реагенты и заливаю их в общую колбу. За всем процессом сестра смотрела завораженно. За всем процессом сестра смотрела завораженно, не отрывая глаз. Только когда я принялся размешивать получившийся раствор, Полине кто-то позвонил, и она выскочила из комнаты. В итоге получилось 10 образцов, и я решил пока что на этом остановиться. Реагенты у меня сейчас далеко не бесконечные, а потребность в зельях может появиться в самый неожиданный момент. Так что лучше оставить себе пространство для маневра, сохранив компоненты и для других зелий. На ужин вновь собралась вся семья. Полина уже успела вернуться, а остальные домашние, кажется, и не покидали территорию поместья. Набор блюд на этот раз оказался весьма скудным. Наваристый суп, пюре с сухарями, да бутерброд с колбасой. Зато вкус все так же радовал. Матрена определенно имела особенный талант к готовке. «Как дела в академии?» Посреди ужина решил спросить отец. «Ты ведь не учудил ничего нового?» «На практике побил свой рекорд, четыре раза поразил мишени огненными стрелами», — ответил я. «Ты точно не обманываешь?» «С каких пор ты стал снайпером?» — удивился отец. «Я просто раньше не целился», — ухмыльнулся я в ответ. «Ты молодец, сынок, отличный результат для твоего возраста», — добавила мать. «Неплохой для будущего главы рода», — хмыкнул отец. «Так, глядишь и в лидеры группы выбьешься». «Это точно. Возможно, даже раньше, чем родители думают. Ну, а насчет главы рода Быстровых я готов взять бразды правления уже в ближайшее время. А то отец плохо справляется со своими обязанностями, пока больше в бутылку смотрит, чем на свои лаборатории». Закончив с ужином, я сразу вернулся к себе и после вечерних процедур взялся за изучение еще непривычного для меня устройства – смартфона. Этот артефакт был самым доступным источником информации об этом мире. Просидел я за чтением статей и законов до позднего вечера и уже собирался отходить ко сну, когда в дверь постучали. Получив разрешение войти в спальню, заскочила Полина. «Леша, у нас, возможно, проблемы». Натянуто улыбнулась сестра. Представители клана прибыли. Хотят выяснить, что в серой зоне произошло. А я даже не знаю, что им ответить. «Ты зря волнуешься. Расскажем все, как есть», — ответил я. «Мы были в своем праве и действовали в серой зоне». Я уже уточнил главный момент. Все добытые трофеи принадлежали только нам. Так что на этот счет можно не волноваться. «Да если бы все было так просто!» — вздохнула Полина. — Кто вообще поверит, что мы смогли сбежать таким образом? Мне и самой до сих пор не верится, хотя я была рядом. — Успокойся и пойдем, — улыбнулся я, поднимаясь со стула. Наши гости уже заждались. Но сестра растерянно посмотрела на меня. — Хорошо, вот возьмем для наглядности. Достал я рюкзак с реагентами. С фактами они спорить не смогут. А уж верить нам или нет — это их проблемы. Ты можешь просто кивать. С остальным я сам разберусь. «Ладно», — буркнула сестра, проходя в коридор. «И правда, ты же все сделал. Вот и объясняй теперь, как так получилось». Спустившись вниз, мы сразу направились в гостиную, откуда уже были слышны голоса. Родители с гостями обсуждали инцидент. Отец никак не мог поверить, что мы с Полиной провернули такую опасную вылазку. «Повторяю, это совершенно невозможно», — настойчиво говорил Иван, как раз когда мы вошли. Заметив меня, отец кивнул в мою сторону и добавил. «Алексей, которого я знаю, ни за что не стал бы так рисковать. А если бы и попал в такую ситуацию, точно не смог бы выбраться. Это невозможно». Подобное отношение еще и перед представителями клана начинало немного раздражать. Но это меня заботило сейчас куда меньше, чем представители клана. Всего их было двое. Один высокий и крепкий мужчина с пышными усами в кожаной куртке, второй старик в белом одеянии и с посохом. И оба внимательно уставились на меня. «Похоже, что ты меня плохо знаешь, отец», вышел я вперед, открывая рюкзак и демонстрируя всем присутствующим его содержимое. Мы действительно были в серой зоне, забрались в склад Широковых и вернулись с добычей. «Мы же говорили вам, Иван Васильевич, что это точная информация», сказал отцу усатый мужчина, после чего он повернулся ко мне. «А вот вас, молодой человек, мы бы с удовольствием послушали. Нас интересуют подробности». «В приличном обществе принято сначала представиться, а уже после задавать вопросы», — ответил я гостям. «Тамить тела ко мне вернулась полностью, и я понимал, что ранее Алексей не встречался с ними». «Хо-хо! Действительно, где наши манеры?» — усмехнулся старик. После чего кивнул на своего коллегу и представил его. «Роман Аркадич Никитин, командир магов среднего звена». А я Альберт Максим Чпотапов, учитель клановых магов. Быстров Алексей Иванович, кивнул я. Приятно познакомиться. Взаимно, улыбнулся старик. Так что, вы расскажете нам, как все было? Конечно, кивнул я и поведал все с самого начала, почти не упуская деталей. Умолчал только об участии Ориона, заменив вид ловушки на обычную сигналку. В общем-то, на этом все. Погони за нами не было, по уже озвученным причинам. «Да этого не может быть», — высказался Никитин. «И вы хотите, чтобы мы поверили в такую чушь? Факты говорят сами за себя», — встряхнул я рюкзак. «Верить мне или нет, ваше дело, но с этим вы спорить не станете, а других версий у меня для вас нет. Что-то выдумывать я не собираюсь». «Неужели?» — прищурился Никитин. «А вот мне так не кажется». «Подожди, Рома». «Не торопись», — взглянул на него Потапов. «Версия Алексея, конечно, звучит очень сомнительно. Но факты он предоставил. Да к тому же есть в нем что-то. Я чувствую за его словами силу». «Странно, почему мы раньше о нем ничего не слышали. Альберт Максимович, вы серьезно?» — удивился Никитин. «Как нам наверх о таком докладывать? Если этот парень такой талантливый, к нам будут вопросы. Почему мы его не замечали раньше, например?» «С докладом я сам разберусь», — улыбнулся Потапов, после чего взглянул на меня. «А Алексея можем отправить в дозор, если он сам, конечно, не против. Пусть на деле покажет нам, чего стоит». «Звучит интересно», — улыбнулся я. «Почему бы и нет?» «Вы уверены?» — с сомнением спросил у старика пышноусый. «Конечно, почему бы и нет», — ответил ему Альберт Максимович и уточнил у меня. «Алексей, когда вы готовы заступить в дозор?» «Завтра вечером», — прикинул я. «Днем у меня академия». «Вот и отлично. Договорились», — кивнул Потапов. «Мы пришлем за вами машину к пяти часам. Советую как следует подготовиться». «Я учту ваши слова. Благодарю», — ответил я. «Как подсказывает память, в дозоре может произойти всякое. Так что нужно заранее сделать основной набор зелий на все случаи жизни». И у меня как раз достаточно ингредиентов для этого. В автомобиле учителя клановых магов Потапова пять минут спустя. «Альберт Максимович!» — не выдержал паузы Никитин. «И что это было? То, что я крайне удивлен, это слабо сказано». «Рома, ты же видел взгляд этого парня?» — прищурился Потапов. «Что ты в нем увидел?» Я будто на экзамене сейчас нервно дернул усами Никитин. Уверенность, наглость, угадал? Это была не наглость. Он радовался своей победе, — ответил Потапов. Ну хорошо, радовался победе. И все же это как-то сомнительно, Альберт Максимович, — вздохнул Никитин. Если парень говорит правду, будь все действительно так, быстро вы бы не оказались слабейшим родом нашего клана. Возможно, способности у него проявились слишком поздно. — парировал Потапов, — как у твоего Мишки во время одного из рейдов. Что, забыл? Он тогда вырос до магистра во время боя. — Это я помню. Получается, что и быстро одаренный, — растерянно ответил Никитин. — Рано еще делать выводы, — ответил Потапов. — Для начала посмотрим на него со стороны. Сам знаешь, дозоры опасны. Очень часто в серой зоне происходят стычки. С этим согласен кивнул Никитин. Парень наверняка проявит себя или не проявит. «А вот если не проявит, тогда и начинай беспокоиться», — хмыкнул Потапов. «Но я ему почему-то верю. Есть в нем что-то особенное, я чувствую». Переговоры с представителями клана прошли успешно и не заняли у меня много времени. Куда сложнее стало после их ухода. «И когда ты собирался нам рассказать об этой вылазке?» — спросил нахмурившийся отец. «Серая зона — это же, это, по сути, зона боевых действий. Какого хрена вы вообще туда сунулись с полей?» «Не хотели вас тревожить», — честно ответил я. «И все ведь прошло успешно, так что какие ко мне вопросы?» «Вылазка была в серую зону, и я, как член клана, имел на это полное право. Как и широко вы имели право действовать, как им вздумается», — сурово отметил Иван. «Они могли бы тебя убить или похитить, и не понести никакого наказания, а о сестре ты подумал?» «Я им продемонстрировал, что справиться со мной не так просто», — заметил я. «Ты же не забыл, что меня хотели похитить? А если оставить их действия без ответа, знаешь, что будет?» «Они почувствуют нашу слабость, и дальше будет только хуже. Да и сестру я не бросил, вытащил из ловушки». «Справиться с ним непросто. Не бросил он», — пробурчал отец. «Как будто одна успешная вылазка что-то изменит». «Чем вы вообще думали, отправляясь туда?» Диалог явно начал заходить в тупик, а значит, его самое время сворачивать. Продолжать эти споры — лишняя трата времени. «Я не собираюсь оправдываться, отец. Если ты от меня этого ждешь, вынужден тебя разочаровать», — холодно ответил я. «Ладно, с тобой бесполезно разговаривать», — махнул он и направился в свой кабинет, предвкушая свидание с бутылкой. Вернувшись к себе в комнату, я решил сразу приступить к приготовлению зелий. Откладывать это дело на последний момент не стоит. Мало ли меня отвлекут, и времени не хватит, чтобы подготовить зелье до выхода в дозор. Всего я решил создать три вида зелий, по три пузырька каждого. Слишком много набирать тоже не стоило. Тем более сейчас у меня даже поясной сумки не было, чтобы держать запас под рукой. Начал я с зелья повышения регенерации, пробник которого недавно залечил мою руку. В отличие от обычных, эти готовились больше часа и требовали несколько реагентов, которых у меня в запасе было не так уж много. Но зато и эффективность их заметно выше, как и время действия. Одной полноценной дозы достаточно, чтобы зарастить сквозное ранение от меча или пули. Остальные шесть зелий прямого воздействия и исключительно боевого назначения. Три парализующие и три разрывающие магическую защиту. Этого пока достаточно. Хотелось сделать и что-нибудь вроде огненной вспышки или ледяной ловушки. Но на них пока не хватало ингредиентов. Завтрак прошел напряженно. Но родители не стали больше поднимать тему недавней вылазки. Теперь их больше беспокоил мой поход в дозор. Почему ты сразу согласился? Волновалась мать. Нужно было сначала обсудить этот вопрос с нами. Рано тебе еще по дозорам ходить. Я сдержался, чтобы не ответить что-нибудь резкое. Терпеть не мог эту гиперопеку. Я что, маленький мальчик, чтобы со мной так разговаривать? Оставь его, Лена. Устало вздохнул отец. Сходит разок, поймет, каково это и больше не ногой в дозоры. Ну а вдруг на них нападут? Ты сам говорил, что дозоры часто попадают в засады. Матушка испуганно взглянула на главу семейства. «Лен, ну хватит тебе переживать», — категорично взглянул на нее отец. «Вместе с нашим сыном в группе будут находиться смелые бойцы. Не пропадет наш Алексей. И поблажек ему не дадут. Так что, сын, готовься». Разговор продолжался в таком духе еще минут десять. У меня аж аппетит пропал, несмотря на сытный завтрак. Я съел всего пару ложек рисовой каши и один блинчик с творогом. И как, по мнению родителей, их сын должен расти лидером, когда его воспринимают еще ребенком? После завтрака я уже собирался вызвать такси до Академии, но прежде чем я набрал номер, ко мне подошла Полина. Мне сегодня по пути, хитро улыбнулась сестра, подбросить тебя до главного корпуса. Конечно, почему бы и нет, легко согласился я, чем смог ее слегка удивить. Хотя, казалось бы, не в первый раз же принимаю помощь. Все же привычки не проходят быстро, а Полина привыкла видеть брата совсем другим. Алексей обычно стеснялся обращаться к ней по этому поводу и добирался до места учебы на автобусе. Память прошлого владельца тела рисовала от этого средства передвижения не самые радужные картины. Толпы людей, втиснутые в стальную коробку, вечная нехватка мест, угрюмый кондуктор, требующий оплату, давка, шум, духота. Проверять это лично я уж точно не собирался. Да к тому же ездить на общественном транспорте, аристократу. Теперь понятно, почему к Алексею в группе так снисходительно относились. Откуда тут взяться уважению, если аристократ всем своим видом показывает, что у него нет денег хотя бы на то же такси? Полина довезла меня, как всегда, с ветерком. Нравилось ей гонять на автомобиле, что тут говорить. Я прошел через проходную, где мой портфель осмотрел охранник. Хорошо, что я не взял с собой весь запас зелий, хотя на всякий случай в карман положил несколько пузырьков. Привык еще с прошлой жизни перестраховываться. Охранник лишь лениво осмотрел мой пояс, но не стал махать магической рамкой вокруг меня. И я благополучно прошел на территорию Академии. Первым занятием в расписании сегодня стояла алхимия, что было уже куда интереснее, чем обычные уроки общей магии. Вряд ли база знаний первого курса сможет научить меня хоть чему-то новому, но я смогу показать себя. А это ли не главное? Проходя по коридору по пути к нужной аудитории, я заметил догоняющего меня Рому. Похоже, ничему его жизнь не учит. Неужели опять начнет провоцировать конфликт? «Привет бедному сословию!» — поравнявшись со мной, ухмыльнулся Широков. «Не голодайте еще! Удивительно, почему сегодня не на автобусе. Решил, что хватит экономить. Тем более я стал богаче благодаря складу Широковых!» — широко улыбнулся я. «Ведь недавно они стали чуть беднее!» «Да ты совсем уже страх потерял!» — прорычал Рома. И, похоже, уже собирался начать размахивать кулаками, как вдруг на него налетел какой-то парень, сбивая с ног. «Ай, какого хрена!» «Извиняюсь, случайно вышло», — ответил крепкого вида парень, протягивая ему руку и помогая подняться. Ожидаемо Рома сразу переключился на него. Эти двое явно были незнакомы, но я сразу заметил, что толкнувший ведет себя странно. Да и появился он уж слишком своевременно. Слабо верится в такие совпадения. Но, впрочем, ладно, пусть разговаривают, а мне сейчас пора на занятия. Аудитория оказалась прилично оборудована. Для каждого ученика было организовано свое рабочее место со всем необходимым набором алхимических приспособлений. Также рядом стояли контейнеры с реагентами, а в примыкающей комнате располагался небольшой склад. Недурно. Алхимию вел типичного вида профессор, высокий старик с живым взглядом и ровной, как доска спиной. По выправке сразу было видно, что в молодости он не только просиживал штаны в лаборатории, но и регулярно посещал разломы или же участвовал в клановых войнах. Звали его Игнатий Борисович. «Сегодня вам нужно будет приготовить особое зелье, рецепт вы видите на доске», — сказал профессор. «По его результатам сразу будет наглядно видно, чему вы научились за этот год. При его создании нужно выдержать точный баланс между ингредиентами и а его сложно поймать, не понимая всех деталей процесса. Профессор для начала сам приступил к приготовлению зелья, решив продемонстрировать желаемый результат на практике. Я внимательно наблюдал за его действиями. Игнатий Борисович спешил, поэтому с точностью возникли проблемы. И, судя по ингредиентам, он готовил простейшее демонстрационное зелье, которое обычно в моем мире применяли иллюзионисты, которые выступали на площади перед толпой зевак. По итогу из колбы должен вырваться сноп ярких разноцветных искр. Но, как я и думал, вышло у профессора не очень. Полученная смесь забурлила, и профессор вернул колбу на стол. Из горловины вырвалось семь разноцветных искр. Они закружились в воздухе, долетая почти до потолка, и тут же растаяли. Всего семь искр, признал свой результат Игнатий Борисович. И это далеко не предел. Эффект может быть лучше, так что старайтесь. Времени у вас достаточно до конца занятия. Я сразу же открыл свой контейнер и сверился со списком. Что же, приступим. В случае успеха после смешивания полученный раствор начнет закипать, как у меня. В этот момент вам следует поставить на стол колбу и дожидаться эффекта, продолжал вещать профессор. Еще раз скажу: все зависит от вашей точности. В отличие от других студентов, я не торопился. Как по мне, времени было слишком много. Работал я с расчетом на качество, и целью было достижение максимального эффекта. Многие студенты делали ту же ошибку, что и профессор. Они спешили. И вот у одного вылетело две искры, у второго одна. Третий вообще умудрился выпустить какое-то белое облако. Только Широков смог выпустить пять искр и с вызовом смотрел на меня. Ничего, пусть немного порадуется, у меня как раз все готово. Я даже не стал добавлять в колбу своей маны. Раз мы играем честно, значит, пусть так и будет. Когда моя колба забурлила, я поставил ее и отошел назад. Уже в следующую секунду из горлышка вырвался настоящий фейерверк. Искры поднимались вверх и разлетались по потолку аудитории, застилая ее пульсирующим ковром. Девушки охали и пищали от восхищения, многие парни радостно кричали, а несколько из них удивленно посматривали в мою сторону. Игнатий Борисович выглядел просто ошарашенным. Затем довольная улыбка появилась на его лице. «Впервые такое вижу», — подошел ко мне Игнатий Борисович. «Вы меня очень удивили, Быстров. У вас оказывается дар. Продолжайте его развивать, не останавливайтесь». «Даже и не подумаю!» — кивнул я. После этого пара закончилась, и я, получив 5 баллов, отправился на более скучную лекцию по общей магии. На заднем дворе Академии в это же время. «Слушаю вас, Андрей Юрьевич», — принял вызов Анатолий Волгин. «Это я тебя слушаю, Анатолий», — напряженно ответил Широков-старший. «Как продвигается слежка?» «Докладываю, все идет по плану. Ваш сын не создает проблем, я слежу за ним», ответил Анатолий, понимая, что глава рода позвонил не просто так. «Решил напомнить о сегодняшнем задании». «Отлично. Теперь, что касается быстрого», — произнес глава рода. «Помнишь, о чем мы договаривались?» «Разумеется», — ответил Анатолий. «Мы пронесли артефакты. Подкупленный вами охранник нас не досматривал». «Еще бы он вас досматривал», — хохотнул Широков-старший. «В общем, как и договаривались». «Еще бы он вас досмотрел», — хохотнул Широков-старший. «В общем, как и договаривались. Никого рядом нет, можешь повторить задание. Я должен понять, что ты все понял». «Я понятливый, Андрей Юрьевич», — ответил Анатолий. Широков вздохнул в трубке. «Повтори, Анатолий». Анатолий огляделся, вокруг никого не было, кроме его двух дружков, но они разговаривают и не слышат его. Но он все равно закрыл динамик рукой и пробормотал. «Говорю Быстрову, что есть срочный разговор, завожу его на задний двор Академии, там его встретят мои ребята из пояснительной бригады, упакуют его и вывезут из Академии». «Все верно», — довольно отметил Широков-старший. «Как закончат, возвращайся домой. Если что еще потребуется, с тобой свяжутся. И деньги переведу, когда быстрого довезут до нужного места». «Хорошо», — зачем-то кивнул Анатолий и сбросил звонок. Он огляделся еще раз и подозвал своих приятелей. «Надо с ними еще раз обсудить план действий». Анатолий привык, чтобы все было идеально. Оставшиеся две пары я слушал в полуха, думая о своем. Нужно было проявить себя во время дозора. И желательно это сделать с использованием зелий, чтобы подогреть интерес. Ведь одно дело, когда сам приходишь с товаром, и совсем другое, когда уже к тебе приходят с предложением о сотрудничестве. Меня, разумеется, интересовал второй вариант. Только так я могу диктовать свою цену. После занятий я сразу направился к выходу. От представителей клана пока не было никаких вестей, значит, у меня есть время до вечера. «Эй, парень!» — услышал я знакомый голос. Ко мне направлялся тот самый студент, который с утра столкнулся с Широковым. «Срочный разговор есть, идем!» «Куда?» — спокойно спросил я. «Столь топорный подход даже слегка забавлял!» «Тут недалеко!» — улыбнулся парень и добавил. «Да не бойся ты! Мне нужно поговорить с тобой насчет Широкова. Я слышал, что он что-то против тебя замышляет». «Орион, проверь, что там», — дал я команду перевертышу. «Ага, я пошел», — отозвался он и незаметно выскочил из-за пазухи. «Ну, пошли, поговорим», — ответил я студенту. Парень довольно кивнул и, не оборачиваясь, направился к нужному месту. Я же последовал за ним, держась показательно расслабленно. Времени у меня полно, можно и немного размяться перед дозором. «Хозяин, там засада», — — доложил Орион. — Стоят странные личности, ждут чего-то. А сейчас отошли в сторону, видимо, получили сигнал. Я перевел взгляд на сопровождающего, и действительно, пацан, стараясь не привлекать мое внимание, только что отправил кому-то сообщение и вновь спрятал телефон. А это забавно. Насколько же они меня недооценивают, что даже не скрываются? «Сколько их?» — уточнил я. Пять магов, ответил перевертыш. По силе немного превосходят тех, кого посылали для попытки похищения. Понял, Орион, жди на месте, ответил я и ухмыльнулся про себя. Видимо, широко вы решили действовать наверняка. Получается, считая этого выпускника, шесть противников на меня одного. Значит, это вроде признание моей силы. Тогда не буду их разочаровывать. «Я чего тебе хотел сказать?» — обернулся ко мне студент, видимо, решил усыпить бдительность разговором. «Есть у меня предложение, как можно образумить этого Рому. Я ведь специально отвлек его с утра, чтобы он драку не начал. Так ведь и до очередной дуэли дойти могло. Согласен?» «А то, конечно, согласен», — кивнул я. «Можно сказать, защитил тебя», — продолжал парень. «Второй-то раз этот негодяй точно мог бы победить». «Что ж, спасибо», — усмехнулся я, подыгрывая. «И что у тебя за предложение?» «Сейчас, мы уже почти пришли». Заворачивая за угол, ответил парень, «Информация не для лишних ушей». «Тем временем меня уже начали ненавязчиво брать в кольцо». Когда мы добрались до укромного уголка, меня тут же обступили несколько магов. «Ну что, пришла пора ответить за все, парень», ухмыльнулся Анатолий и выхватил из своего ранца магический жезл. «Сейчас вы за все и ответите», хищно оскалился я в ответ и слегка напряг руку, в которой был спрятан пузырек с боевым зельем.